Глава 17. А так ли глуп, неразумный? Тысячу раз подумай, прежде чем становиться на пути у хищника. Пятерка Мананг двигалась ровным строем. Они кого-то тащили. Я не слышала звуков сопротивления только из-за приглушающего заклинания. По виду несчастного было понятно. Он еще как кричит. Когда серое нечто бросили кулем границы, я охнула, узнавая в ноше Мананг... «Огра!» «Твою!» — холодок пробежал вдоль спины. «Ройс! Рогмар! Обе! Карлис! Рифтон! Живо поднимаем лагерь!» Дернув рог на поясе, протрубила обычный для гарпий сигнал тревоги. Народ резко повскакивал со своих лежаков. Я рванула в сторону, где возился, рыча на своих похитителей, Огр, мысленно радуясь привычкам. В Скарло нередко, когда было спокойно. Вечно всякая нечисть лезла в священную рощу, а из издревле оставался залогом нашего существования без фурий. Жрицы всегда запугивали детей страшными рассказами, что нас всех ждет смерть, если купол исчезнет. Да, мы ограничены в свободе, но живы. Для половины гарпий и гаргулей это уже много. Так вот, у каждого стража Скарлона был такой рожок. Огр. Ненавижу огров». И у меня была причина. Огры — невероятно крупные и высокие человекообразные существа. У них непропорционально большая, чаще лысая голова. Огры обладают колоссальной физической силой. Они способны разрушать все на своем пути и поднимать многотонные предметы. И самый отвратительный минус у этих тварей — магия не работает для них. «Да, это означает именно то, что вы подумали». Пройти сквозь мой и Рогмара купол, этому любителю человечина ничего не будет стоить. В центр, все сгруппируйтесь, спешил за мной советник Цараса, не отставая от мрачного Ройса. Рина, что будем делать? Мой бывший подозором напарник хмурился, останавливаясь рядом. Рогмар поморщился. Надо выходить. Половина из отряда будет только мешать. Согласен. Ройс еще сильнее насупился, следя за слаженными действиями Монанг, которые ушло толкали Огра в сторону своей законной, как они считали, добычи. «Здесь нужна сила. Физическая. Драконов и магов советую оставить здесь. Вампиры хлипкие какие-то». с Рифтон гневно засопел, но спорить не стал. Старший среди вампиров реально оценивал возможности своих соратников. «Драконы, чем тебе не угодили?» Прищур Ильяса сооценила, но именно я вызвалась ответить на вопрос советника. «Лес, ваш огонь или ипостась с одинаковым успехом разнесут палбром, и он нам этого не простит». Глубоко вздохнув, решительно махнула рукой, подзывая Тегерона Алиса и племянника Альфы Серых Волков. «Готовьтесь, сейчас Огор будет на нашей территории купола. За периметр не выступать, приказ. мананги только этого и будут ждать». «Магия на огра не действует. Оружия у нас тоже нет. И не будет. Лес!» Половина слушателей с отчаянием застонала, прекращая коситься на оставленную мной сумку. «Пытаемся вымотать огра, и делаем это как можно аккуратнее. Маги и вампиры, скройтесь за тем камнем. Не покидайте укрытие!» «Такое себе укрытие!» — захныкала Алис, первой пятясь в указанную сторону я предпочла никак не реагировать на магичку без этой цацы хватает забот тем временем мананги успешно ударили всем скопом в огромного пола великана Огр завалился на спину минуя магический заслон оглушающий рев оборвал покой нашего укрытия и тут всех удивил юный диггер карлис маг второй ступени упал на оба колена уперся руками в мох и громко зашептал заклинание «Литаэрия вул!». Лианы вырвались из земли, опутывая землистое тело Огра. У меня рот от удивления открылся, а парень вяло улыбнулся. Магии-то после влития в купол у мальчишки осталось с гульки нос. Когда непрямой контакт магии, она здорово работает даже на суперустойчивом существе. Огар не понимал, что происходит, истошно вопил — рвал Лиана на себе, пока они не скрутили здоровяка по рукам и ногам, в финале затыкая рот. Мы понимали, что это ненадолго, все таки силище у полувеликана немеренное, но ну, хотя бы минимальная задержка, а там, может, до рассвета дотянет. «Молодец!» — похвалила я молодого мага, к своему удивлению оседая на землю. «Рина!» «Лорин, что с тобой?» Поморщившись, указала на купол. Огар сильно повредил плетение. Пришлось поправлять моментально, чтобы мананги не ворвались следом за своим подарочком, а я почти на нуле. Все вокруг пришло в движение. Я находилась в сознании из последних сил. Пока горгулы и парочка вампиров приводили меня в чувство, вливая собственные запасы сывороток восполнителей, драконы обступили огра. Что они уж с ним делали, я разглядеть не смогла. Но тварь затихла, а потом я перестала слышать глухой стук его сердца. Горько осознавать чью-то смерть, даже смерть существа, пытающегося тебе навредить. Но сейчас я вздохнула с облегчением. А потом через время кто-то крикнул. «Они уходят! Скоро рассвет!» Рой сдержал меня за руку, строго следя за восстановлением резерва. Рядом присел Рогмар. «Все, можешь отпускать купол. Отдыхай». Несмотря на настойки, деревья и небо сплелись в один сплошной хоровод. Я слишком часто в последнее время использовала зелья. Расплата приходит всегда. И мой откат выбрал самый неподходящий для отместки момент. «Десять минут на еду», — приказал Рогмар после недолгой беседы с Ройсом над моим телом. «Через пятнадцать минут отправляемся». «Но я даже не отдохнула», — Законючила Алис Бенсон, вызывая на моих губах насмешливую улыбку. «Не отдохнула она! Блин, а я пошевелиться не могу!» «Через пятнадцать минут отправляемся», — отчеканил Ильяс сквозь зубы. «Если тебе не нравится, можешь оставаться здесь. Уверен, монанги безумно будут рады твоему решению». Я попыталась перевернуться на бок. Дракон моментально оказался рядом, раздраженно морщась. «Не двигайся, сбылась твоя мечта. Понесу тебя на руках». «Что? Да я...» «Да ты не благодари меня!» рогмор надменно хмыкнул. «Лучше спи, как ты там усыпила, Бенсон!» «Только поп...» «Саним Кей!» В глазах потемнело, и я выпала из реальности.